Глава 118 В одной набедренной повязке малых расхаживал перед креслом Соломона. «Питер!» — прошептал он, смакуя каждую секунду мучений своего пленника. «Ты помнишь, что у тебя есть и вторая семья, братья-масоны? Им тоже не сдобровать, если ты не подчинишься». Экран ноутбука освещал мертвенно-бледное застывшее лицо Питера. «Умоляю», — выдавил, наконец, Соломон, поднимая голову. «Если этот ролик выйдет...» «Если?» — рассмеялся Малых. «Что значит «если»?» Он показал на крошечный сотовый модем, торчащий из бокового порта. «У меня есть выход в сеть». «Ты не посмеешь». «Посмею», — мысленно возразил Малах, наслаждаясь ужасом Соломона. «Только ты можешь меня остановить и спасти сестру. Всего-то и надо ответить на мой вопрос. Ведь и слово где-то хранится, Питер. И я прекрасно знаю, что этот рисунок указывает его точное местонахождение». Питер посмотрел на картинку ничего не выражающим взглядом. «Может, хотят это тебя вдохновит?» Перегнувшись через плечо Питера, Малых нажал несколько кнопок на клавиатуре. Открылось окно почтовой программы, и Соломон заметно напрягся. На экране висело заранее составленное Малыхом письмо с вложенным видеофайлом. В адресной строке значился длинный список ведущих новостных агентств. «Кажется, пришла пора поделиться с миром», — Малых улыбнулся. «Нет». Протянув руку, Малых нажал кнопку «Отправить». Питер задергался, пытаясь сбросить ноутбук на пол. «Не суетись, Питер», — прошептал похититель. «Файл большой». Ему еще несколько минут ползти. И он показал на индикатор выполнения. Доставка почты выполнена 2%. Ответь на мой вопрос, и я прерву отправку. Никто и никогда не увидит этот ролик. Питер, бледный как мел, следил за удлиняющейся полоской индикатора. Доставка почты. Выполнено на 4%. Наконец, Малых водрузил ноутбук на обтянутый свиной кожей стул и развернул к Питеру, чтобы тот продолжал наблюдать за отправкой. Вместо ноутбука он положил Соломону на колени листок с рисунком. Легенда гласит, что масонская пирамида откроет путь к утраченному слову. Это последняя загадка. Ты должен знать, что она означает. Малых бросил взгляд на экран ноутбука. Доставка почты. Выполнено 8%. Питер смотрел на своего мучителя в упор. В серых глазах полыхала ненависть. «Правильно. Возненавидь меня», — велел Малых мысленно. «Чем сильнее чувство...» тем более могущественная энергия будет исторгнута в конце ритуала. В Лэнгли Нола Кей плотно прижимала телефон к уху, силясь расслышать Сата сквозь рок от вертолетного винта. «Прервать передачу файла невозможно!» — кричала Нола. «На то, чтобы отрубить локальных провайдеров, уйдет как минимум час. А если у него беспроводной доступ, то наземных провайдеров отключать нет смысла. В наше время...» Помешать передаче оцифрованных данных стало практически невозможно. Слишком разнообразны варианты доступа в интернет: проводные каналы, точки Wi-Fi, сотовые модемы, спутниковые телефоны, КПК с электронной почтой. Единственный способ предотвратить утечку данных — уничтожить устройство с исходником. Я добыла тех документацию на вертолет UH-60 в котором вы летите, — продолжала Нола. — Там сказано, что у вас установлен генератор ЭМИ. Генераторы ЭМИ — электромагнитное оружие. Широко применялись в органах правопорядка, в основном для того, чтобы с безопасного расстояния останавливать нарушителей дорожного движения. Выпуская электромагнитный импульс высокой интенсивности, Такой генератор способен сжечь электронную начинку любого устройства в радиусе действия, автомобиля, сотового телефона, компьютера. Согласно документации, найденной Нолой, UH-60 был оборудован шассийным магнетроном на 6 ГГц с лазерным прицелом и мощным усилителем, генерирующим импульс в 10 ГВт. Если воздействовать им на ноутбук, он моментально испепелит материнскую плату и сотрёт жесткий диск. «Эми не поможет!» — прокричала в ответ Сату. «Объект засел в каменном здании, надежно защищенном от электромагнитного излучения. Не простреливается никак. Ролик уже загружен в сеть или нет?» Нола взглянула на соседний монитор, где непрерывно отслеживались попадающие в эфир новости о масонах. «Еще нет, мэм. Но как только загрузится, мне станет известно сразу же». «Держи меня в курсе!» Сато отключилась. Вертолет начал снижаться над дюпон Серкал, и Лэнгдон затаил дыхание. Немногочисленные прохожие кинулись в рассыпную, увидев в просвете между деревьями пикирующий на лужайку вертолет который через мгновение жестко приземлился рядом со знаменитым двухъярусным фонтаном, спроектированным все теми же двумя создателями мемориала Линкольна. Еще через полминуты реквизированный внедорожник «Лексус» со скоростью пули помчал Лэнгдона по нью гэмпшир авеню к масонскому храму. Питер Соломон лихорадочно соображал, что делать. В голове крутились две картины, истекающие кровью Кэтрин в подвальной комнате, и только что увиденный ролик. Медленно повернув голову, Питер посмотрел на стоявший в нескольких ярдах ноутбук. Индикатор выполнения задачи закрасился почти на треть. Доставка почты выполнена 29%. Татуированный неторопливо расхаживал вокруг квадратного алтаря и помахивал кадилом, бормоча себе под нос. Густые клубы белого дыма возносились к световому окну в потолке. Похититель смотрел расширенными глазами перед собой, будто в трансе. Питер украдкой бросил взгляд на древний клинок, дожидающийся своего часа на белом шелковом полотне, которое маньяк растерил поверх алтаря. Питер Соломон знал, что не выйдет сегодня из храма живым. Вопрос в том, как умереть. Сумеет ли он спасти сестру и братьев масонов, или погибнет зря? Опустив глаза, он посмотрел на листок с вычерченным на нем квадратом. Прежде, когда похититель показал ему рисунок, Питер, будто ослепший от потрясения, Не смог сквозь пелену хаоса уловить подлинный смысл. Однако теперь истина предстала перед ним во всей своей ошеломляющей ясности. Он увидел рисунок в совершенно новом свете. Теперь Питер Соломон точно знал, что делать. Глубоко вздохнув, он возвел очи к луне, светящей через окно в потолке, а потом заговорил. Все гениальное просто. Малых понял это давно. Разгадка, которую изложил Питер Соломон, оказалась настолько изящной и простой, что Малых не сомневался. Другого решения быть не может. Как ни парадоксально, послание, зашифрованное в пирамиде, таило в себе элементарный ответ. «Утраченное слово» все это время маячило у меня перед глазами. В то же мгновение яркий луч озарил густой мрак тайны и мифов, окутывавший утраченное слово. В полном соответствии с легендой слово было написано на древнем языке. Ему приписывали мистическую силу все известные человечеству философские и религиозные учения и области науки. Алхимия, астрология, кабала, христианство, буддизм, розенкрейцеры, франкмасоны, астрономия, физика, ноэтика. Стоя в ложе усовершенствования, на вершине Великой пирамиды Хередом, малых разглядывал сокровище, на поиске которого ушло столько лет, и понимал, что теперь готов — «Целиком и полностью!» «Вскоре я стану совершенным!» «Утраченное слово найдено!» В особняке на Колорама хайтс оставшийся в одиночестве агент ЦРУ, стоял посреди гор мусора, вываленного из контейнера в гараже. «Мисс Кей!» — произнес он в телефонную трубку, обращаясь к аналитику-ассистентке Сату. Вы правильно придумали, что надо обыскать гараж? Я, кажется, что-то нашел. Кэтрин Соломон с каждой секундой возвращались силы. Благодаря раствору рингера давление приходило в норму, но еще головная боль отступала. Кэтрин посадили в столовой, пространно объяснив, что двигаться не надо, а следует отдыхать и восстанавливаться. Однако ей было не до отдыха. Растущее беспокойство за Питера угнетало и без того расшатанные нервы. Где все? Криминалисты из ЦРУ еще не прибыли, а оставшийся агент удалился продолжать обыск. Какое-то время рядом с Кэтрином в столовой сидел Беллами, по-прежнему завернутый в одеяло. Но теперь и он отправился на поиски того, что поможет ЦРУ спасти Питера. Не в силах больше сидеть без дела, Кэтрин медленно поднялась на ноги и, покачнувшись, осторожно побрела в гостиную. В кабинете она наткнулась на Беллами. Архитектор застыл спиной Кэтрин у открытого ящика стола, видимо, настолько завороженный его содержимым, что не услышал шагов. Кэтрин приблизилась к нему сзади. «Уоррен?» Архитектор вздрогнул и обернулся, одновременно задвигая ящик бедром а лицо его перекосилось от переживаний. «Что случилось?» Кэтрин опустила взгляд к таинственному ящику. «Что там?» Беллами молчал, будто проглотив язык. Судя по его виду, он жалел, что вообще полез в этот стол. «Что в ящике?» настойчиво повторила Кэтрин. Архитектор поднял на нее полные слез глаза, и посмотрел долгим печальным взглядом. «Мы никак не могли понять, почему преступник затаил злобу на всю вашу семью?» Наконец проговорил он. Кэтрин нахмурилась. «Да?» «Вот», — голос Балами дрогнул. «Теперь я знаю, почему».